Глава пятьдесят Мы долго блуждали по крейсеру. Он был хоть и старым, но довольно большим. Пару раз пришлось спрятаться, чтобы нас не заметили пираты. — Как думаешь, для чего они прилетали на Арим-11? — спросила я, когда мы спрятались в одной из кают. — Ты про пиратов? Ариан выглянул в коридор и снова прикрыл дверь. — Еще не ушли. Отсидимся тут. Я хочу осмотреть грузовой отсек. «Да, я про пиратов. Мы прилетели, понятно зачем. А они, я так понимаю, что на Арим-11 в туристических целях не приезжают. Тем более на их крейсере нет женщин, а сюда пускают только женатые пары». «Ты права», – Ариан усмехнулся и взъерошил золотистые волосы рукой. «Я об этом не подумал. Видимо, еще не восстановился до конца». Они, конечно, могли запросить аварийную посадку, не покидать станцию. Но я сильно сомневаюсь, что это так. Мне нравится, как ты мыслишь. Ариан задумался, а затем добавил. Да и посудина эта старая, будто прикрытие. Они же пираты. Я пожала плечами. В том-то и дело, они пираты. Ты видела их по брекушке? По брекушке я нахмурилась. Кольца, браслеты, цепи. «Нет». Я обратила внимание, что пираты одеты странно. У них длинные волосы и бороды. Потом вспомнила, что на пальцах у капитана были кольца. Даже волосы вплетены бусиной из металла. «А что не так с их украшениями?» «Золото!» «Золото?» Я чуть не задохнулась. «Я думала, этот металл очень дорогой. Его добывали только на земле, и ресурс исчерпался еще несколько десятков лет назад». Меня тогда еще в проекте не было. Это не совсем так. Осталась пара шахт, но они секретные. Грамм золота стоит как... Да-да, очень дорого. Значит, они состоятельные? Конечно, они же пираты. Тогда я совсем ничего не понимаю. Попадем в грузовой отсек и все узнаем. Ариан снова подошел к двери и осторожно выглянул. Если они что-то везут с Арим-11, то мы точно должны узнать, что. Может, не стоит в это ввязываться? Задала вопрос и обхватила плечи руками. Мне стало не по себе. Пираты — это не те, кому стоит переходить дорогу. Но глаза Ариана горели огнем. Кажется, он уже не отступится. А я еще думала, что Ариан похож на брата. Нет, они точно разные. Торин спокойный и рассудительный. А Ариан — это просто огонь, который не может усидеть на месте. «Идем!» — Ариан поманил меня рукой. Ничего не оставалось, я пошла за ним следом. Мы прошли по коридору и спустились на один уровень ниже. Я старалась держаться к Ариану поближе. Мне казалось, что за нами постоянно следят. «Ариан, тут точно нет камер?» «Не волнуйся, им нет до нас дела». «Я так не думаю». Нам удалось добраться до грузового отсека. На двери была надпись «Не входить», но, конечно же, мы планировали нарушить запрет. «Как думаешь, что там?» «Я думаю, там то, что нам не стоит видеть». «Нет в тебя азарта, Вероника, и тяги к приключениям». «У меня есть желание жить. Я не люблю экстрим». «Похвальное желание», — Ариан открыл дверь. «Я до последнего надеялась, что тут будет заперто, но нет». Дверь открыта. Мы не успели осмотреться, как услышали позади себя шаги. Ариан затащил меня в комнату. Тут было темно. Я только увидела перед собой несколько стеклянных кубов, похожих на аквариумы. Ариан потащил меня за один из кубов, и мы сели. Я старалась дышать как можно тише. Боялась пошевелиться. Шаги становились все ближе, а затем загорелся свет. Я подняла взгляд и чуть не завопила от неожиданности. Мы спрятались за стеклянным аквариумом, внутри которого была бледно-голубая жидкость. Снизу вверх поднимались тысячи маленьких пузырьков. В самом центре неподвижно застыла человеческая фигура. Бледная кожа, почти белоснежная, руки опущены вдоль тела и только чуть подрагивают из-за поднимающихся пузырьков. Посмотрела вдаль и увидела, что таких кубов не меньше десяти, и в каждом из них был человек. Двое пиратов прошли с другой стороны, не заметив нас. «Тебе показалось», — сказал один из пиратов. «Лучше проверить, а вообще надо запереть отсек. Я предупреждал, наши пленники слишком любопытные. Никто не должен знать, что мы вывезли Сарим-11».